Приложение 4. Алманак Энашраф. Избранные краткие биографии благородных домов. Шаддам 4. 10134-10202. Падишах император. 81-й в своем роду дом Карина на престоле Золотого Льва. Правил с 10156-го, когда его отец Элрут IX пал от Чамурки. Был смещён в 10196 году регенством, учреждённым во имя его старшей дочери Ирулан. Правление его в основном отмечено Аракийской революцией, причинами которой многие историки, обвиняя Шаддаму IV, считают чрезмерное увлечение его дворцовыми обязанностями и пышностью двора. За первые 16 лет его правления число бурсегов удвоилось. Назначения на обучение сырдуукаров непрерывно уменьшались в течение всех 30 лет, предшествовавших Аракийской революции. Имел пятерых дочерей: Ирулан, Чилис, Венсиция, Джосифа и Руга. Законных сыновей не было. Четверо его дочерей последовали за ним в изгнание. Жена его, Анирул бин-и-Гисерит тайного ранга, умерла в 10176 году. Лето Атрейдес. 10140-10191. Кузен дома Карина по женской линии, часто называемый Красным герцогом. Дом Атрейдесов правил файфом на колодане в ранге Серидара при жизни 20 поколений, потом его вытеснили на Арракис. В основном известен как отец герцога Пол Мадиба, регента Умма, Астанки герцога Галята покоятся в усыпальнице на Аракисе. Смерть его объясняется предательством доктора Сук, в котором виновен Сиридар барон Владимир Харконен. Леди Джессика Атрейдес. 10154, 10256. Побочная дочь по сведению Бины Гисерит Сиридар барона Владимира Харконена. Мать герцога Полма Диба. Выпускница школы Бины Гесерит на Валахи 9. -м. Леди Алия Атрейдес родилась в 10191. -м. Законная дочь герцога Лета Атрейдеса и его наложницы леди Джессики. Леди Алия родилась на Аракисе примерно через 8 месяцев после смерти герцога Лета. До родовое воздействие на неё наркотика из спектра присняющих сознание. является причиной её клички среди бин и гесерит «Проклятая». В популярной истории она известна как «Святая Алия» или «Святая Алия от ножа». Подробно в книге «Святая Алия охотница на многих мирах». Пандера Олсона. Владимир Харконнон. 10 110 – 10 193. Обычно именуется просто «Барон Харконнон». Его официальный титул Сиридар барон, губернатор планеты. Владимир Харконан является прямым потомком по мужской линии Баши Абулурда Харконана, осуждённого за предательство после битвы при Карине. Возвращение дома Харконанов к власти связывается с искусными спекуляциями на рынке китового меха, потом с обогащением на Аракисе. Шеридар барон умер на Аракисе в ходе революции. Титул на несколько часов перешёл к набарону Фейдрауте Харконуну. Граф Хасимир Фенринг 10133 10225. Кузен дома Карина по женской линии, товарищ Шаддама IV по детским играм. Часто дискредитируемая пиратская история Карина содержит любопытный эпизод, обвиняющий именно Фенринга в Чамурки, погубившем Элруда Девятого. Все сходятся на том, что Фенринг был ближайшим другом Шаддама Четвертого. Работа графа Фенринга включала исполнение обязанности агента империи на Аракисе при Харконанах. Позднее — исполняющий обязанности из Серидара на Каладане. Он примкнул к Шаддаму Четвертому в ссылке на Салузе Секундус. Граф Глосурабан, 10132-10193. Глосурабан граф Ланкивейльский был старшим племянником Владимира Харконана. Глосурабан и Фейдраута оба приняли имя Харконан, когда их выбрал барон для своего дома. Были законными сыновьями младшего сводного брата барона Абулурда. Он отказался от фамилии Харконан и от права на титул, когда ему предоставили субгубернаторство на Рабан Ланкивейли. Имя Рабан получено по женской линии.